Тускло горел очаг, зеленое пламя облизывало поленья, и те уютно потрескивали. Ребятишки играли на полу, вертели в руках соломенных кукол, говорили на разные голоса. В доме пахло кашей. Сладоткала, поглядывая на радыша, который мастерил из деревянных чурочек башенку. Уже четвертый год шел сыну, рос мальчишка любопытным, жизнерадостным и крепким. Дети все наконец-то откормились, исчезли тени вокруг глаз, скулы больше не выпирали на истощенных личиках, руки и ноги не казались тонкими и прозрачными, в жилу пошли, окрепли. «Ива!» — приглушенный голос, раздавшийся от входа, заставил женщину вскинуть глаза. Сдивой стоял в дверном проеме, тяжело опершись рукой о косяк. «Ива!» Что-то в его голосе заставило женщину медленно отложить челнок со вздетой в него нитью. — Она во дворе! — мягко, едва слышно ответила Слада. — Во дворе! И медленно, очень медленно наклонилась, поднимая с пола радыша. Потом также медленно разогнулась, держа ребенка на руках и закрывая ему рот ладонью. Дети, игравшие у очага, застыли, глядя на стоящего в дверях мужчину, которого давно и хорошо знали. Дядька с девой смотрел в стену. Лицо его было застывшее, словно мертвое. «Дяденька!» — негромко окликнула гость девочка в весен пяти. «Ты заболел?» «Заболел», — неживым голосом ответил тот, по-прежнему глядя в пустоту. Высокий и широкоплечий он загородил собой весь проем. Не обойти. Слада теснее прижала к себе радыша, начавшего было отрывать от лица материнскую руку. Мальчик не понимал, чего все так срабели при виде дядьки, который часто захаживал к ним в гости, приносил угощение и всегда с охотой катал меньших на плечах. «Тссс», — по-прежнему негромко сказала мать. Непонятно было, к кому она обращается, к меньшому мальчику или ко всем ребятишкам сразу. В избе стало тихо-тихо. Дети медленно отползали за спину слады, Сдивой стоял, не шевелясь. Лихо страшное. Неужто и тут настигла Ребятишки только-только во сне кричать перестали. За что же им это? Едва обжились, едва вдохнули свободно. Да когда же все закончится?» Сладу начала бить едва заметная дрожь. Ужас матери передался ребенку, который перестал, наконец, ерзать на руках и затих, прижавшись к мягкой груди. «Ива во дворе, с девой», — опять заговорила женщина, негромко, певуче. «Хочешь, Юна позовет ее?» «Он не выпустит женщину, но еще может выпустить ребенка. Надо попытаться». «Иначе все равно сгибнут». «Хочешь?» — мягко спросила женщина, отыскивая глазами старшую дочь. Девочка закусила побелевшие от страха губы. «Пусть позовет», — эхом отозвался с девой. Он стоял обманчиво расслабленный, отрешенный, страшный. «Юна, кликни и его доченька», — попросила мать. «Не бойся, иди, иди, не торопись». Женщина не говорила, она словно пела, почти не делая пауз между словами. Сердце билось где-то у самого горла, сознание затапливал ужас. Юна, доченька. Остальные ребятишки затаились, не решаясь даже плакать, только бы молчали, только бы никто не закричал. Юна, медленно-медленно, не поднимая головы, пошла к двери. «Доченька, иди, не бойся, иди!» Девочка тенью проскользнула между косяком и опершимся о него ладони мужчиной. Лишь бы не побежала, не заголосила. Нет, медленно прошла через сени осторожно открыла дверь. «Хранители светлые, пожалуйста, пожалуйста!» Хлопок. Дверь громко стукнула, закрываясь за девочкой. издевой вздрогнул, словно проснулся, и перевел взгляд безумных, наполняющихся слепой яростью глаз, на женщину, стоящую у ткацкого станка и сгрудившихся за ее спиной ребятишек. Он бросился от порога, издав страшный звериный рык. Слада закричала во все горло и опрокинула под ноги смазанный тени ткацкий стан, сама отскакивая к печи. Рывок, и радыш заброшен на палате, а женщина схватила и выставила перед собой ухват. «Не подходи!» — рычала она, загораживая собой детей. «Убью!» Знала, что с девой более не понимает человеческой речи, но надо было что-то сказать, потому что он стоял напротив, тяжело дыша, шалый, как взбесившийся бык. Незрячий водил глазами, готовый кинуться. Он и кинется, лишь бы юно успела. Он рванулся на нее, захлебываясь свирепым рыком. Слада закричала, изо всех сил ударяя в широкую грудь ухватом. «Бегите! Бегите!» Дети бросились в рассыпную. На палате громко и истошно кричал Радыш. Мать подумала, не упал бы, и в этот миг с дивой отшвырнул от себя ее жалкое оружие и кинулся, погребая под собой, вонзаясь зубами в горло. Мир закрутился. Слада вцепилась руками супротивнику, в Волосы силясь оторвать от себя, вывернуться. Почувствовала, как кровь заливает грудь. В этот миг громко ударилась об ревенчатую стену дверь, И обезумевшего сдевое поволокло прочь С задыхающейся хозяйки дома. Зажимая рукой хлещущую кровью рану, Слада попыталась подняться, Но перед глазами все плыло. чьи прохладные ладони легли на грудь. С трудом женщина узнала мужа и запоздала, расплакалась. По его пальцам сбегали зеленые искры. Боль отступала, но слада всё никак не могла успокоиться. Пережитый ужас заставлял трястись и захлебываться рыданиями. На палатах голосил во всё горло перепуганный радыш. Орал самозабвенно, пока отец не снял его и не прижал к себе. С кричащим сыном на руках Дивин обернулся к стоящему в дверях Звану. «Ты говорил здесь ни охотников, ни каженника». Мужчина задумчиво смотрел на распростёртое бездыханное тело. Вопрос вывел его из-за цепенения. Зван перевел взгляд на сладенного мужа. «Скаженных не было ни разу. Этот первый вызверился. Дела...» Он не договорил, кто-то толкнул в спину, и в избу влетела Ива, белая от ужаса. Она рухнула на колени возле убитого и дрожащей ладонью тронула бородатую щеку. «Сдивой!» Женщина заплакала. «Дети целы», — хрипло сказал ей Дивин. «Успели выбежать». Ива закрыла лицо руками и скорчилась на полу рядом с мужем. Тяжкое горе мешало дышать. А ведь думала, спаслись, думала, заживут спокойно. Слада кое-как встала на слабые ноги, цепляясь за руку мужа. От раны на шее не осталось следа, но в ушах шумело, голова кружилась, и сознание путалось. В глубине души зарождалась глухая ярость. Хотелось бежать, куда глаза глядят. Хотелось убивать, хотелось содрать с себя кожу. Хотелось умереть». Дивен повернулся, заглянул ей в глаза. Ляг. Она послушно вытянулась на лавке. Муж укусил себя за ладонь и сжал кулак. В рот сладия полилась густая пряная кровь. Глоток другой, третий. Гнев, ярость и голод отступили. Рассудок больше не путался. Хранители присветлые, как она ненавидела себя в эти мгновениях! Полутварь, полузверь, мечтающая стать человеком и не способная им быть без человеческой крови или без крови таких, как ее муж. Что ж за долю они унаследовали скорбную?